Глава вторая. Распрощавшись с подругой, я вернулась к работе. Предстояло закрыть лавку, подсчитать выручку и спрятать ее в сейф. Собраться на бал оказалось проще, чем я думала, так что не было никакого смысла бросать из-за этого привычные и важные дела. Вот только не привлекать внимание рыжего шпиона в своих рядах у меня, разумеется, не вышло. Он нарисовался, как только я закрыла дверь за последним клиентом. Наглец, расселся на прилавке и без зазрения совести занимался своими кошачьими делами. Вылизывал то, что благородным девушкам приличные мужчины обычно не показывают. Но где тут благородные девушки? Да и кот слабо тянул на мужчину, и уж тем более приличного. «Арчибальд, а ну-ка, брысь прилавка! Занимайся этим непотребством где-нибудь в другом месте!» Кот лишь дернул ушами и не думал уходить по первому требованию. Но когда я направилась в сторону кухни, с глухим ударом спрыгнул на пол. Упитанная туши весила немало, но умудрялась двигаться грациозно, пусть и пыталась иногда пробить с собой ветхий деревянный пол. Легкой рысцой кот последовал за мной. Но давать ему еду я не спешила. Завершив обманный маневр, свернула к лестнице и направилась на второй этаж, где располагалось несколько жилых комнат. Тетя весь сезон проведет на морском курорте, будет поправлять здоровье. Еще две спальни пустовали, но к началу учебного сезона я планировала их сдать поступающим в академию. Дополнительный заработок лишним не бывает. Наш торговый квартал располагался не в самом престижном для проживания районе. Зато цены для приезжих были не такими кусачами, как в центре, и до Академии магии добираться не так далеко. А это место каждый год приманивало немало приезжих». Так что обычно мне удавалось сдать поступающим комнаты на время вступительных экзаменов, а это минимум месяц аренды. Неужто потянуло к роскоши? Наконец-то! Промурлыкал кот, заметив платье. Наблюдательный за заср... пушистик. Это для дела. Разочаровала я кота. В планах крупная сделка. Скоро моя лавка выйдет на новый уровень. Моя и тётя Гвен, если уж на то пошло, «Но я давно занималась лавкой самостоятельно. Тётя Гвен — ведьма, всё равно что человек. Возраст уже не позволял ей трудиться в полную силу. Состояние здоровья в последние годы ухудшилось. Увы, кроме как отправить её к морю на лечение, я ничем помочь не могла. Против времени не попрёшь». «Ага, только как эти головорезы пронюхают, что у тебя завелись большие денежки, снова придут и потребуют ещё больше». Под моим суровым взглядом кот замолчал. Но свое дело он сделал. Напомнил мне о неприятном инциденте, случившемся неделю назад. Под конец рабочего дня в лавку заглянули крайне неприятные личности. Далее последовал еще более неприятный разговор, который, не будь я девушкой, мог пройти его в себе слов на одних кулаках. Суть его сводилась к простому. «Давай нам денег. Или сильно пожалеешь». Нахалы бандиты потребовали отдавать процент с продаж раз в неделю. Взамен обещали, что проблем у лавки не будет. Мои возражения насчет того, что у нас и так не было никаких проблем до их прихода, слушать никто не стал. Деньги у меня забрали силой. К счастью, в кассе в тот день было немного. Напугали арчиды да и коты, шерсти дыбом у Шерстлявого стояла еще не один день после их ухода. В тот момент я, конечно, могла попробовать дать отпор, но не рискнула. Решила, что пусть лучше разбирается полиция. Но, увы, пока мне не сообщали хороших новостей по моему заявлению, хотя я оставила подробное описание внешности бандитов. «Пусть только попробуют сунуться, процедила я и сжала кулаки. Это тогда не застали меня врасплох. В этот раз и медика не получат. Кстати, сейф я приобрела как раз после того случая. Он был сделан из прочнейшего сплава и имел магически укрепленный замок. Так просто его не открыть. Надеюсь, это поможет мне сберечь честно заработанное. Может, стоило попросить помощи у... Не произноси ты имя. Эти деньги и твои по праву. Пусть подавится имя. Кот, почувствовав мое не самое благоприятное настроение, на какое-то время умолк, и позволил мне спокойно собираться, но надолго его не хватило. — В таких нарядах на сделки не ходят, — заметил кот. — Я иду на бал. Решила все-таки признаться. И без того большие круглые глаза Арчибальда расширились, а в глубине их лесной зелени вспыхнул огонек нешуточного любопытства. — Подожди, ты сказала, бал? — переспросил он и задергал хвостом. В столице каждый день проходят балы. Но ты решила пойти именно сегодня. Повернулась к коту и кивнула. Повисла тишина. Арчи громко мяукнул, словно хотел выругаться, да не вышло. Я должен доложить большому лорду. Котера рванул с места, явно намереваясь устроить сеанс связи. Он никогда не делал этого при мне. Знал, что я подобного не потерплю. Вот и сейчас хотел удрать с глаз долой. «А ну, стоять!» Рявкнула, преграждая путь. Пушистая морда уткнулась в дверь, едва успев притормозить. Вокруг рыжей туши уже заискрилась магия. Арчибальд — непростой кот. Один из семейных духов-хранителей. Их возможности многогранны. И именно они помогали рыжему шпионить и докладывать обо мне, кому следует. «Большому лорду!» как он любил называть моего отца, так как его имя в моем доме было под запретом. «Ты ему ничего не скажешь», — пригрозила я, «иначе тот жирненький кусок лосося в холодильном шкафу тебе не достанется». Вечно голодный котяра задергал усами и облизнулся. «Ты жестокая, Леона», — жалобно протянул кот, явно разрываясь между долгом и кошачьей сущностью. «Ладно. Это всего лишь бал, да?» «Да. Что может на нем случиться?» «Пока не попадешь, не узнаешь. Как оказалось, это то, к чему я совершенно была не готова. По такому случаю я воспользовался экипажем для поддержания образа, хотя многие из древнейших родов могли создавать порталы для перемещения, но все же не все. Будь это любой другой прием, мое появление бы навело много шума». Светской драконицей и девушкой, вращающейся в высших кругах, меня точно не назовешь. Бал-маскарад — мероприятие полуформальное и анонимное. Этот момент меня только радовал и позволял сохранять видимость инкогнито. Уверена, многие гости знакомы между собой и без труда узнают друг друга. Я об этом могла не волноваться. Если ты кого-то не знаешь, ты и под маской не узнаешь, да и вряд ли запомнишь. Правда, сами традиции и истинная подоплека проведения праздника в таком формате заставляли меня презрительно фыркать. Каждый год у драконов случается обострение животных инстинктов. Их сущности готовы к периоду размножения. Самым главным становится обоняние, позволяющее найти идеального партнера для этого дела. В цивилизованном обществе, конечно, принято связывать этот сезон со свадьбами и помолвками молодых Но это они могут пыль в глаза пускать другим расам. Я-то знаю, как обстоят дела на самом деле. И в этом деле, где инстинкты берут верх, высокомерным... простите, высокородным драконам нравится как бы знакомиться со вчерашними знакомцами заново, отбросив всё лишнее. Как бы я ни старалась, но не думать об этих особенностях не могла. Хрустя гравием на подъездной дорожке, я направилась к парадному входу. Слуги в богато расшитых ливреях открыли мне тяжелые двустворчатые двери, как только сверху загорелся кристалл — артефакт, считавший мое приглашение. Самым замечательным в маскараде было то, что никого официально не объявляли. Достаточно не забыть приглашение, которое распознается магией. Я легко прошла внутрь огромного особняка. Гости не толпились большими группами. В основном передвигались по двое, по одному — Девушки обмахивались веерами, прикрывая нижнюю часть лица, которую не прятала маска, и томно вздыхали. Мужчины сверкали любопытными взглядами сквозь прорези масок на каждую мимо проходящую девушку. Шум, доносившийся из зала, был едва слышен. Мелодия играла негромкая и ненавязчивая, но довольно ритмичная. «Танцы? Куда мне точно не следует соваться». Оглядевшись на предмет наличия охраны, я никого не увидела и свернула от входа в большой зал к лестнице. Где находится кабинет ректора Академии, я понятия не имела. Но спокойнее было начать поиски со второго этажа, где в данный момент не было ни души. Честно говоря, пройдя мимо нескольких комнат, оказавшихся пустующими гостиными, я и не думала, что мне так скоро повезет. Просторная комната с широким столом из добротного дерева. Кресло, обитое коричневой кожей. Несколько стеллажей с книгами и артефактами. Наверняка вынести отсюда ничего не удастся. Охранные заклинания даже я прекрасно чувствовала. К счастью, передо мной стояла совсем другая задача. Оглядела идеально прибранный стол, где кроме магического светильника с изогнутой металлической ножкой и кристалла в форме цветка было только магическое перо и стопка чистых бумаг а также аккуратная горка непрочитанных писем. Отлично. То, что мне и нужно. Ничего лучше не придумав, я положила свои документы прямо сверху, еще дома запаковав их в конверт. Возможно, мое предложение окажется одним из первых, если я не опоздала. Не верилось, что мой план удалось воплотить в жизнь так легко. Пожалуй, я больше сил и времени потратила на то, чтобы попасть на бал. Теперь оставалось только ждать результатов моей самодеятельности. В положительном решении я не сомневалась. У нашей лавки были все необходимые лицензии, мы состояли в торговой гильдии. А главное, у нас была продукция только отменного качества. Все-таки в свое время я получила хорошее образование, что позволяло мне конкурировать с магами столичной академии. А то, что мы с тетей не производили сами, закупали у лучших производителей. Некоторые товары и вовсе были эксклюзивными. Уверена, академия захочет с нами сотрудничать. Окинула взглядом кабинет еще раз, отмечая сдержанный мужской стиль и порядок. «Этот новый ректор наверняка интересный мужчина. Решив не рисковать и не задерживаться за зря, я направилась к выходу. Но, оказавшись в коридоре, услышала голоса со стороны лестницы и резко развернулась в другую сторону. Быть пойманной в кабинете ректора, пусть даже рядом с ним, мне совсем не хотелось». Направившись в противоположную от приближающихся голосов в сторону, я ускорила шаг и свернула за угол. Впереди оказалась арка, ведущая в оранжерею под стеклянным куполом. Большие листья монстеры свисали над проходом. Сквозняк доносил сладкие ароматы экзотических растений и цветов. Впереди виднелись узкие дорожки для прогулок. И я шагнула на одну из них. Увы, с направлением я явно ошиблась. Оранжерея заканчивалась тупиком, а я так надеялась затеряться среди пышной зелени. Но кусты оказались недостаточно высокими, чтобы прятаться за ними в бальном платье. Чужие шаги за спиной стихли. Возможно, он шел не за мной. Я развернулась, собираясь отыскать другое убежище или выход. Но мне преградил путь высокий незнакомец. Даже под серебристой маской я видела, как решительно мужчина настроен. Чётко очерченные губы жались в твёрдую линию. Взгляд сосредоточился на мне. Неужели он видел, как я шарила в кабинете ректора? Его реакция на меня оказалась более чем необычной, от чего я, иначе не скажешь, впала в шок и застыла столбиком. Незнакомец вдруг протянул в мою сторону руку. На ладони мужчины лежала открытая бархатная коробочка. Лиловый драгоценный камень был настолько огромен, что я даже не сразу поняла — это кольцо. Обручальное кольцо. Только с таким кольцом в руках встают на одно колено перед женщиной. Мужчина смотрел на меня, не отрываясь, несколько секунд. А я на него не знаю, что ожидать дальше. Я, конечно, всякое слышала о брачном сезоне. Союзы заключались быстро, без лишних раздумий, никто не хотел дожидаться конкурента — но такой скорости я точно не ожидала. «Амалия, я долго думал. Ты права, нечего тянуть. Ты станешь моей женой». Мой рот открылся в изумлении. «Я... права... Конечно...» Прежде чем я успела ответить что-то внятное, незнакомец притянул меня к себе, крепко сжав ладонь надел шикарное кольцо на палец и также стремительно поцеловал. Вот это напор. Меня окутал чужой запах. Я часто задышала, стараясь уловить каждую ноту. Смесь корицы, шоколады, древесной коры. В меру пряный, сладкий и терпкий. Тонкий. Было в нем и что-то неуловимое, чем я никак не могла надышаться. Вкус мужчины пьянил, кружил голову лучше любого вина. Тёплые ладони на моей шее и сжимались всё крепче. Поцелуй оказался совсем не невинным, зато невероятным, глубоким, чувственным. Меня никогда так не целовали. Да я даже не знала, что так можно целоваться. Не подозревала, что проникновение чужого языка в мой рот может быть таким будоражащим, а вовсе не противным. Мужчина чуть отстранился от меня, но не выпустил из своих объятий. В полумраке я увидела, как сверкнули изумрудной зеленью его глаза. Потрясающе красивое зрелище. Словно два драгоценных камня зажглись магией. Мое тело жило собственной жизнью, а внизу живота зародилось странное тепло, губы покалывало от поцелуя, а язык нес какую-то ересь. «Я согласна», — произнесла на выдохе, мысленно благодаря незнакомца за то, что все еще удерживал меня. Ноги превратились в кисель и не желали слушаться, как и уходить от этого мужчины. «Ты не Амалия», — произнёс он почти одновременно со мной. Твёрдый стальной голос отрезвил. А потом на скулах мужчины проявилась зелёная с жемчужным отблеском чешуя. «Дракон», — с прискорбием осознала я. «Так, а что я только что сказала? Согласилась выйти замуж за незнакомца?» ещё и дракона. Ох, и плохи мои дела. Интересно, в какой момент он понял, что я не та, кого он ждал и искал? Во время поцелуя или после? Так, не о том думаю, ой, не о том. Простите, не знаю, что на меня нашло. Считайте это неудачной шуткой. Пролепетала я, пытаясь вырваться из объятий, ставших слишком уж цепкими, и не дышать. Главное, больше не дышать. Какая же я глупая. Всегда боялась, что окажусь для какого-нибудь дракона идеальной парой, чьей-то потенциальной истинной. Окажусь в ловушке, как моя мать, и совсем забыла о том, что сама могу встретить идеального для себя партнера. Пожалуй, я совсем забыла о том, что наполовину драконица, и точно так же могу стать рабой своих инстинктов. Могу, но не стану. Я выше этого, сильнее. «Шутка», — повторил он, скептически хмыкнув, и потянулся ко мне носом. «Нелепая случайность», — уточнила я и резко отшатнулась, заметив, как мужчина чуть скривился. Видимо, обильный запах духов не пришёлся ему по вкусу. «Мы с вами не знакомы? Я демонстративно осмотрела мужчину. «Высокий» широкоплечий. Сюртук сидит идеально, чуть прикрывая крепкие узкие бедра. Красивое лицо с тонкими, но мужественными чертами. А взгляд какой-то сухой, словно он прожил не одно столетие. Хотя на вид ему едва ли дашь больше тридцати пяти. Но у дракона в продолжительной жизни намного длиннее, чем у людей. Так что по человеческим меркам он вполне мог оказаться ровесником деда Милтона, живущего через два дома от нас» а тот, между прочим, ветеран войны с тварями Нижнего мира, которая закончилась лет сто назад. Сделав вид, что плотно задумалась, я незаметно отступила еще на шаг и еще. «Нет, нет, мы с вами определенно не знакомы заверила я дракона, прикладывая палец к губам. Мужчина изогнул бровь и хмыкнул. «Красив, зараза, а что-то ёкает в груди от этой кривой чуть насмешливой улыбки». Ещё и дракон, о чём не стоит забывать. Такое явно знает себе цену. Внимание женщин для него привычно. И, судя по его тону и вопросам, он подозревает, что я тут не случайно. Тогда почему вы сказали «да»? Хороший, просто замечательный вопрос. Потому что оказалась во власти момента и поддалась какому-то инстинктивному порыву? Потому что оказалась совершенно не готова встретить свою пару? идеально подходящего мне партнера. Эти небольшие шашки отступления давались мне крайне тяжело. Часть меня рвалась в противоположную сторону. Вот только физиология. Это не залог счастья и не гарант любви. А я ни за что не поверю, что высокородный дракон полюбит такую, как я, и женится. Но инстинкты порождают влечение и страсть, противиться которым очень сложно. Вот и я не удержала предательский язык, который внезапно потерял связь с мозгом и ушел в подчинение совсем другому органу, который тут же захотел нарожать маленьких дракончиков для зеленоглазого красавца-дракона, а еще наверняка высокомерного сноба, как и все высокородные драконы. К счастью, мужчина не выглядел внезапно потерявшим голову от страсти, значит, повело только меня, такое часто бывает. Один из партнёров может чувствовать влечение намного меньше. Скорее всего, если этот мужчина и ощутил что-то, не придал этому значения. Думала, это такой розыгрыш, и решила подыграть. Выпылила, взяв себя в руки. Не хотелось, чтобы он что-то заподозрил. Мало ли, в каких целях он может этим воспользоваться. «Так это всё-таки не ваша шутка?» «Подловил меня он». «Так». «Инцидент очень странный, я начинаю сыпаться на простейших вопросах. Пора отсюда уходить. Мне совсем не нравился снисходительно заинтересованный взгляд мужчины. Вдруг он все-таки учуял во мне что-то?» От ответа и пристального внимания меня избавило внезапное появление еще одного мужчины. «Редмонд, я тебя обыскался. Не поверишь, кто собирается объявить...» «Прошу прощения, я помешал?» едва заметно ухмыльнулся еще один незнакомец. Судя по дорогому костюму, идеально сидящему на атлетической фигуре и правильным привлекательным чертам лица, тоже дракон. Его любопытный взгляд оказался красноречивее внешних признаков, как и попытка унюхать мой запах. Но мужчина тактично остановился и ближе чем на 2 метра не подошел. «Прошу прощения, я вам помешал?» Повторил он свой вопрос, потому что и я, и Зелёный Дракон продолжали стоять, не шевелясь. «Нет, что вы, я всего лишь обозналась. Попробовала я в очередной раз выкрутиться». «Как и я?» Подхватил мою ложь Зелёный Дракон. «Или Изумрудный. Интересно, из какого он клана?» «Так опять я думаю не о том». Впрочем, он действительно перепутал меня с другой, даже назвал её имя — но сейчас я не могла его вспомнить. «Простите, мне пора идти». Я решил воспользоваться моментом всеобщего замешательства и покинуть уже этот дом, полный драконов. Но, по иронии судьбы, мне пришлось идти в одном направлении с этими мужчинами. Я была вынуждена подслушать их разговор. «Что случилось?» — спросил тот, что сделал мне предложение. Тьфу не меня, конечно, кому-то другому. Я просто оказалась не в том месте не в то время. Пожалуй, тебе лучше все услышать и увидеть самому. Как раз успеем к официальному объявлению. К объявлению чего? Напрягся зеленый. Кажется, друг назвал его Редмондом. Ты, главное, сильно не злись и не рычи. Амалию тоже можно понять, она слишком долго ждала. Двейн, ты нормально скажешь? Что случилось? В голосе несостоявшегося жениха появились рычащие нотки, а я ощутила, как от этого звука по коже расползлись мурашки, и не сказать, что ощущения неприятные. Так, надо ускорить шаг. Вот только ноги не желали слушаться. Часть меня хотела услышать продолжение разговора. Что-то мне расхотелось быть гонцом с плохими вестями. Ты явно не в себе. Обратный путь был тем же по которому я пробралась в кабинет ректора, а потом в оранжерею надеясь спрятаться, так что пришлось идти мимо покинутого места преступления. «Почему твой кабинет нараспашку?» поинтересовался вдруг Редмонд, и мое сердечко пропустило удар. «Интересно, если я сейчас побегу, это будет очень подозрительно?» «Думаешь, я храню тут все секреты Академии? Я даже не запираю этот кабинет». Дверь от сквозняка, наверное, открылась. Пойдем, а то все пропустим. Теперь я даже радовалась, что не припустила от мужчин испуганным зайцем. Тот второй — новый ректор Академии. Промелькнула крамольная мысль познакомиться с мужчиной поближе, поболтать о том о сем, о делах, естественно. И я не думала, что он так молод. Но эту мысль я тут же отвергла. Наладить деловые связи, конечно, полезно. Но если меня уличат в проникновении в кабинет... Вряд ли возьмут в поставщики для академии. А лучше скорее убраться подальше. Жаль, конечно, мое шикарное платье толком никто не видел. В этот момент я проходила мимо двустворчатых дверей, которые как раз открылись. Моему взору предстал шикарный бальный зал, полный наряженных гостей. Но музыки не играло, как и не было других звуков, сопровождающих обычно подобные мероприятия. В зале висела тишина, Но виной тому была не я и даже не мои невольные спутники, которые отставали всего на пару шагов. Взгляды гостей были прикованы к паре, которая вышла вперед. «Дамы и господа, разрешите объявить вам чудеснейшую новость», — проголосил представительный мужчина в годах. «Начало брачного сезона можно считать успешным». «Кое-кто из представителей нашего молодого поколения уже готов объявить о своей помолвке». Загадочно, явно веселясь, произнес он. «Лорд Итаниэль и леди Амалия только что обручились. Давайте поздравим молодых». Вперед вышла пара. Мой взгляд сразу привлекла девушка. Ее светлые волосы были собраны в сложную высокую прическу. Маска не скрывала привлекательный овал лица, четко очерченные губы и аккуратный нос. Но больше всего меня заинтересовало платье. Точная копия моего, только в голубых с золотым цветах. В голове сразу всплыло имя, которое произнес дракон, делая мне предложение. Не мне, конечно, не мне, а этой высокородной драконице. Он перепутал меня с ней, Амалией. Наверное, из-за платья и парика, Получается, это она должна была получить предложение руки и сердца, но его получила я. А теперь объявили о помолвке его невесты совсем с другим драконом. Всем существом я ощутила, как сгустился воздух от напряжения и магии. Мужчины, шедшие следом, застыли в проходе. Похоже, чьи-то планы по женитьбе пошли прахом. Интересно получается. В ином случае я бы ощутила неприятную горечь вины, Не люблю вмешиваться в чужую личную жизнь, тем более портить чьи-то планы. Но в этот раз совесть крепко спала. Впрочем, девушку мне точно было не жаль. Она явно времени зря не теряла. Один жених задержался, так сразу к другому побежала. На месте зеленого я бы радовалась, что упустила такую выгодную партию. Но мужчина явно не разделял моих чувств. «Она не могла», — почти прорычал Редмонд, «За Этаниэля Драйка? Что за нелепость? Этот мутный тип ей не подходит!» «Видимо, у них неплохая совместимость, раз они решили обручиться. Не кипятись, Редмонд, хочешь устроить скандал?» «Да, неприятная ситуация, но я тут точно не виновата. Выходит, я получила чужое предложение, в то время, когда настоящая невеста этого зелёного получала предложение от другого? Или всё случилось ещё раньше?» когда девушка попросила свою модистку шить точно такое же платье, но в другом цвете. Интересно, чьи родовые цвета на мне? Кроме имени и цвета чешуи, я ничего не знала о незнакомце. Впрочем, мне не должно быть до этого дела. Что-то я тут задержалась. А ведь спешила домой. Лучше уйти от греха подальше, пока мне не сделали крайней. Мужчины, казалось, вообще не замечали меня. «Остынь и пойдем в зал». Амалия согласилась на предложение. Ничего не попишешь. Остается принять ее выбор и искать другую невесту. Вот уж нет. Я так этого не оставлю. Это всего лишь помолвка. Ничего не стоит ее разорвать. Скандал никому не пойдет на пользу, Ред. Тебе в первую очередь. Или тебя место в Совете Существ больше не интересует? Скандал и мне не на руку. Мне были понятны чувства изумрудного. Я бы тоже расстроилась, если бы тот, кого я любила, предпочел другую. Засеменила к выходу и, только оказавшись на улице, смогла вздохнуть свободно. Сердце бешено колотилось и отдавало глухими ударами в виски. Не помня себя, действо на одних инстинктах, я поймала экипаж. Всю дорогу то и дело прикасалась к губам. Их жгло, они все еще помнили вкус поцелуя того дракона. Я все еще отчетливо помнила его запах. Раньше я думала, что самое ужасное — оказаться чьей-то потенциальной истиной. Но, выходит, существовали варианты хуже. Встретить своего партнера и оказаться во власти своей животной сущности. Хорошо, что этот дракон ничего не понял. Расплатилась с кучером и прошла к задней двери лавки. Трейсущимися пальцами взялась за ручку и не смогла сдержать порцию ругательств. На безымянном пальце в сумраке уличных фонарей поблескивал лиловый камень. Вот же демоны, я забыла вернуть кольцо. Как можно было забыть такую громадину на своем пальце? Почувствовав себя одновременно дурой и неудавшейся воровкой, схватилась за кольцо. Но не тут-то было. Оно не поддалось. Я снова выругалась. Но едва ли это помогло. Если оно такое маленькое, как дракон так легко напялил мне его на палец. Украшение оказалось непростым. Я ощутила, как кольцо нагрелось, испуская магию. «Значит, артефакт». Словно в Торе моим мыслям кольцо накалилось еще сильнее и начало пульсировать. В голове лихорадочно проносились мысли. «Если дракон сейчас найдет меня, наверняка обвинит в краже. А судя по разговору, который я услышала с ректором столичной академии, они приятели». И мне очень не хотелось бы, чтобы он прознал об этой глупой ситуации. Сейчас мне совершенно невыгодно, чтобы дракон нашел кольцо. Лучше через несколько дней, когда ректор разберется с поставщиками. После подписания контракта уже вряд ли будет что-то меняться. Тем более ситуация неоднозначная. Это что же получается? Дракон сделал предложение. Пусть не мне, но опустим детали. Да, сказала именно я. Кольцо оказалось на моем пальце а потом дракон закрепил помолвку поцелуем. «Если Редмонд из древнего рода, то наверняка это какой-то семейный артефакт, и сниматься он не хочет потому, что считает меня невестой дракона. Вот же гадость!» Я спрятала руку в складках платья, заметив наверху лестницы любопытную морду Арчибальда. «Ну что?» Как повеселилась на балу, поинтересовался кот и не пытаясь скрыть иронию. «Отлично, все просто отлично!» Мне же с трудом удавалось сдерживать эмоции. Но, надеюсь, кот ничего не заподозрит. Обогнув рыжего, я влетела в свою комнату и закрылась, игнорируя возмущенные вопли. Приезжала спиной к двери и выдохнула. Кольцо все же нужно будет вернуть дракону. Но для начала его нужно снять. Ходить с таким дорогим камнем на пальце простой лавочнице явно не пристало. Я предприняла очередную попытку. Все тщетно. Оно словно срослось с пальцем. Замечательно. А ведь дракон наверняка будет его искать. Небось, какая-нибудь ценная семейная реликвия. Надеюсь, он не захочет забрать его вместе с пальцем. Я бы не хотела лишиться конечности. Где теперь искать этого дракона? Возвращаться на проклятый бал я точно не собиралась. После случившегося Редмонд мог уже уйти. Даже если он все еще там, это как искать иголку в стоге сена если только по запаху». И в голове тут же всплыла отвратительная картина, в которой я шастую по залу среди гостей и принюхиваюсь к мужским особям. «Нет уж, лучше дождаться утра и хорошенько подумать, что делать. Все-таки этот дракон не такой уж и незнакомец. Да, мне неизвестно, с какого он клана драконов, но я знаю имя. Редмонд. И цвет его чешуи — зеленый. Он высокий и подтянутый». «Может, бывший военный. У него пронзительные изумрудные глаза и губы потрясающие...» «Так, это не столь важно. Куда важнее то, что мне известно имя его друга. Двейн Бионтайн, ректор столичной академии магии. Это уже что-то. Может, лучше первой найти его и отвести тем самым подозрение?» «Пожалуй, так и сделаю. Я приготовилась ко сну и легла в кровать. При этом не приставала предпринимать попытки снять кольцо». В один момент оно снова накалилось. Я тихо зашипела, испугавшись, что оно расплавится прямо на мне. Но этого не произошло. Кольцо просто исчезло. Растворилось. Вот и прекрасно. Наверное, на нем хорошие охранные чары, способствующие возвращению дорогой вещицы хозяину. Выдохнула, пытаясь успокоиться. Вот только облегчение от того, что ситуация сама собой разрешилась почему-то не испытала. Разом на меня навалилась дикая усталость, не позволяя обдумать случившееся. День оказался слишком долгим и удивительно насыщенным. Усталость взяла свое. Но уснуть крепким сном младенцем не так и не удалось. Стоило закрыть веки, как перед глазами мелькали откровенные и даже развратные картинки с участием дракона с изумрудными глазами. Будь проклят этот брачный сезон! Тело охватило жар. Покрываясь потом, я бесконечно ворочалась и, кажется, постановала. От бессилия, наверное. За дверью то и дело слышалось протяжное взволнованное мяуканье. «Леона, открой немедленно», — требовал Арчи. «Тебя там пытают? Открой, то я свяжусь с Большим Лордом, и ты сама ему сообщишь, что с тобой все в порядке». Только этого мне не хватало. Но подняться с кровати и успокоить Рыжика было выше моих сил. Отстань, Арчи, и не вздумай ни с кем связываться. Только и смогла слабо крикнуть в темноту. А то посажу на диету. Крепкий спокойный сон пришел не скоро. В какой-то момент я даже хотела подняться и поискать настойку для крепкого сна. А заодно и от жара. От головной боли, от боли в мышцах и костях. Что-то, что даже мертвого разбудит. Но подняться не хватило сил. Веки предательски сжимались. А тело, словно каменное, тянулось к матрасу. В какой-то момент я всё же провалилась в нормальный сон. Сразу полегчало. Но почему-то в этом сне я пошла к окну и раскрыла его. Порыв ветра оказался настолько реальным, что дышать стало легче, и ночной морозный воздух скользнул по щиколоткам. На улице сгущалась ночь. В чернильном небе ярко светили звёзды. Больше всего на свете мне захотелось воспарить к ним — И я шагнула вперёд, словно пушинка прыгнула на карниз, а потом наружу. Подхваченная потоком воздуха, я полетела вверх, над острыми крышами города и за его пределы, над густым лесом, мимо узкой быстрой реки, к высоким горам, у подножия густой лес, чуть выше зелёные склоны, острые скалистые вершины терялись в облаках, вдали виднели снежные пики. В ночи все казалось еще красивее, загадочнее. Пока я не увидела на одной из вершин небольшой каменный домик. Из узкой печной трубы валил белесый дым. Приют драконов. Из домика вышел мужчина. В одной руке он держал фонарь. А в другой уже формировалось магическое плетение. Резко попыталась развернуться, но не успела. Меня заметили.